Глава 3: 20 декабря. Стоял утро третьего дня с момента, когда мир изменился, и пробудился после ночи, проведенных в забытии без снов. Как обычно, я поднялся с кровати, чувствуя себя так, будто мой желудок был нашпигован дюжинами винтовочных пуль. Семи сын, спавший на одеяле, оказался внезапно сброшен на пол, и разлегся там плашмя. Я мягко тронул ногой его животика и вздохнул. Просунув голову в дырь, моя сестра, кажется, огорчилась, увидев, что я уже проснулся. Ну что, с Сами заговорил? позапрошлой ночи она не приглашала спрашивать меня об одном. Мой ответ всегда был один: не Пока я наслаждалась уходящим чувством мягкого прикосновения кошачьей шерсти к моим пальцам, сестренка принялась напевать свою песенку, вытаскивая семестено из комнаты: Здорово быть кошкой! Все, на что они способны, это есть спать и вылизывать шерсть. Как бы я хотел на денек поменяться с ним местами. Кто знает, может, кошкой бы я тут чаще разыскал бы то, что мне нужно. Точно. Я ведь еще не нашел ключей. Я даже не разобрался, что это за ключи, не говоря уже о программе активации системы. Если я сегодня что-нибудь не придумаю, мир навсегда останется нынешним. А может быть, даже станет чем-нибудь похлеще. Что касается ограничений по времени кто вообще придумал это ограничение? Или для Ногата было тяжело сделать даже это краскочное предложение? Я вошел в школу, так и не продвинувшись в размышлениях. Мрачные небеса навешаны над головами людей. Казалось, готовы были бы разразиться снегом в любой момент. Судя по всему, в этом году нас ожидало Белое Рождество. Снеготпад должен был бы быть тяжелым. Прогнозы немного сообщали о количестве снега. Но судя по суровости зимы в этом году, его, вероятно, будет много. Харухи, наверное, будет пощенять рада, поскольку она готовится к зимней полевой поездке. То есть, если Харухи еще существует. Нечему было привлечь мое внимание, пока я, как обычно, карабкался по склону в направлении Северной Старшей. и, наконец, прибыл к кабинету 10 Д. Усталость сказалась на моей физической форме, и я шагал так медленно, что едва успел усесться на свою парту, как прозвенел первый звонок. Как и вчера. Многие в классе отсутствовали по болезни. Но что было удивительным, так это то, что на поправку потребовался всего один день. Хоть и в маске, но он пришел на учебу. Только в этот момент я полностью осознал, насколько же этот парень любит ходить в школу. Кстати говоря... Сегодня Асакура, сидевшая позади меня, весьма отрягующе мне улыбнулась. Доброе утро. А Асакура приветствовал меня бесхитростно, как любого другого. Я лишь кивнул ей в ответ. Как только второй звонок возвестил о начале уроков, Акаби Сэнсэ энергично вошел в кабинет. И сердно принялся заведение классной пятиминутки. Я уже потерял счет тому, который это был день недели. Сегодняшнее расписание вроде бы отличалось от того, на который я рассчитывал. Хотя уверен, я не был. Я даже не мог сказать наверняка, что на прошлой неделе в этот день у меня были те же предметы. Даже если бы сегодняшнее и вчерашнее расписание поменяли местами, боюсь, я едва ли заметил бы это. Может, это я один сошел с ума? Девчонка, известная как Судзуме Харухи, никогда не существовала. Асакура была самой популярной школьницей в нашем классе. Асахина-сан недоступна старшеклассницей. А Нагата единственным членом литературного кружка. Так что же все-таки было реальным? Была ли бригада СОС... И всё, сквозь, что я прошёл, лишь игрой моего воображения. Черт, Мои мысли становятся все мрачнее и мрачнее. Всю физкультуру, первый урок, я был рассеянным вратарём, которым не волновала охрана своих ворот. Следующим уроком была математика. Все просто влетало в мое левое ухо и вылетало из правого. Я даже не успел заметить, как наступила перемена. Я свалился на свою парту, чтобы дать голове остыть. Йо, кен. Это был танигути. Он спустил свою маску, оставив ее болтаться под подбородком, и ухмыльнулся своей обычной идиотской улыбкой. «Следующий урок химия. Сегодня учитель дойдет до моей строчки. и от меня. Выручай». «Выручать? Ты свихнулся? Сам же знаешь, что мы оба вдоль и поперек изучили сильные и слабые стороны друг друга. Откуда у меня, по-твоему, какие-то секретные знания, о которых ты был неведенье?» «Эй, Куникида!» Позвал я своего второго товарища, только вернувшегося из туалета. Расскажи Танегути все, что знаешь о гидроксиде натрия. Особенно ему интересно, дружит ли он с соляной кислотой. Ну это просто. Они нейтрализуют друг друга при смешивании. Ответил Куникида, пролистывая тетрадь Танегути. А, так вот в чем вопрос. Сначала посчитай все в молях, а потом переведешь килограммы. Най-ка подумать. Глядя на то, как знающий человек так обыденно все объясняет, чувствуешь себя ужасно неловким. Танегути не переставай кивал головой. Ну и Куникида все думал и думал. И постепенно ему расхотелось считать все самостоятельно. Он схватил мой механический карандаш со стола и записал несколько чисел и букв на полях тетради Танигути. После того, как это дело было улажено, Танигути как-то странно мне улыбнулся. Кн Коникида мне все рассказал во время футбола на физкультуре. Что ты там позавчера такое отколол, а? Разве ты не был со всеми в этот день в школе? Мне пришлось дремнуть в медкабинете на обеде, и я был сонным весь остаток дня. Я слышал об этом лишь на следующее утро. «Говорят, ты летовал. Ты вправду заявил, что Сакура не должна была существовать, так?» «Более-менее». Я поднял руку и сделал ему движение «Отстань от меня конец». Но ты не гути глупых, и продолжил. «Как бы я хотел быть там со всеми. Такой редкий случай вы наблюдать, как ты забавно срываешься на всех подряд». Куникита, казалось, вспомнил что-то с того времени. И сказал. Кёно сегодня лучше. В тот день казалось, будто он старался зацепить Асакуру сан Она чем-то тебя разозлила?» Если б я признался чем, меня бы приняли за лунатика. Так что вполне естественно, для меня было промолчать. Ах да, ты сказал тогда, что Сакура кого-то заменила. Ты нашел ту девушку? Ее звали Хархи, кажется. Кто она такая? Будь добр, пожалуйста, прекрати напоминать мне обо всем этом, а? Сейчас я буду произвольно дергаться при каждом упоминании этого имени. Даже если повторять его будет попугай. Хархи. видишь, даже ты негусь и ненуменно наклонил голову. Мало того, он сказал. «Это Харахи. Ты ведь не про Судзуми Харахи, а?» «Да, про Судзуми Харахе. Кости в моей шее заскрипели. Я медленно повернул голову, устаившись на сидящего с глупейшим видом моего одноклассника. «Ты не Гутя. «Что ты только что сказал?» «Я говорю. Судзуми Харахи. Бешеная девчонка из Восточной Средней. Мы с ней три года были в одном классе. Интересно, как она сейчас?» «Кстати, как получилось, что ты ее знаешь?» «Ты говорил, что я подменяла Сакура? о чем это ты?» Мои глаза в мгновение ока заслала белой пеленкой. «Ах ты, лысый чудовище!» Заорал я, скакивая на ноги. Вероятно, перепугавшись моего неожиданного всплеска, и туни-гути и куни напрянули. «Кто тут чудовище? Да если я чудовище, то ты тогда вообще кракатится! К тому же в моей семье поколенися на власах! Лучше о себе побеспокойся!» «Умолкни! Не до твоих советов!» Я светил туни за шиворот и потянул его к своему лицу так... что мы практически касались друг друга носами. Ты сказал, что знаешь Хархи? Да как я ее могу не знать? Её через 50 лет не забудешь. Если кто-нибудь из Восточной Стрелни не знает ее, ему нужно в клинике провериться, не страдает ли он амнезией. Где? Как будто декламируя заклинание. объявлял я вопрос за вопросом. Где эта девчонка? Где сейчас Хархи? Скажи мне где? Да что с тобой? Где-где? В Карганзе? Ты что, совсем спятил? Увидел где-нибудь Судзуми и влюбился с первого взгляда? «Брось! Я тебе это ради твоего же блага говорю! Хотя внешне она и мечта любого парня. Характер у нее такой, что найти мечты разобьет на мелкие осколки. Например, она...» «Рисовала загадочные геометрические фигуры на школьной беговой дорожке раствором извести, да? Я в курсе. Меня не волнует ее криминальное досье. Я просто хочу знать, в каком чертовом месте находится Харухи прямо сейчас?» «Она в школе ты ответила и -то таким тоном, будто произнеся заученную атомную цепочку водорода». Если я не ошибаюсь, она поступила в старшую школу подножья холма, прямо перед станцией. Она была довольно смышленой, так что вполне естественно для нее учиться в такой продвинутой старшей школе. Продвинутой школе? Разве школа Каэнта хороша? Я думал, это была просто девчащая школа для богатых и знаменитых. Танегути посмотрел на меня жалостью во взгляде и сказал, «Кион, не знаю, что они тебе там говорили в младших классах, но в этой школе всегда было совместное обучение». Не говоря уже о том, что это одна из лучших школ префектуры по проценту поступившего в университеты. То, что такая школа находится в нашем районе, меня просто раздражает. Слушай, Слушая ты Танегути, я медленно ослабил хватку. И почему я не подумал об этом раньше? Я должен сделать себе сипуку за это. Просто потому, что Харахи не было серной старше, я предположил, что и не существует в этом мире. Как видите, фантазии у меня была развита хуже, чем у гигантского пещерного сверчка. Когда я поеду в деревню к родственникам следующим летом... «Надо будет пойти и поболтать с одним из родичьих сверчка, сидящих на балконе». «Наверное, мы хорошо сойдемся. «Эй, приди в себя!» Танегути отряхнул воротничок и сказал. «Куникида, ты прав, он свихнулся. И, судя по всему, его состояние только ухудшается». «Говори, что хочешь. Сейчас мне неохота с тобой спорить. Поскольку кое-кто сейчас беспокоит меня гораздо больше, чем Танегути с его ударами в спину и вечно поддакивающий Куникида. Просто невероятная цепочка невезения». Если бы кто-нибудь из Засточной средней сидел неподалёку от меня в тот день, или если бы это не Гути был тогда в классе, то я бы услышал имя Харухи, произнесённого всеуслышания намного раньше. Так чья в этом чёртова вина, а? Ну же скажите, я пойду и побью этого негодяя. Впрочем, этот отчёт можно свести как-нибудь в другой раз. Все, что требовало ответов, было спрошено. И оставалось лишь действовать. Ты куда, Кён? В туалет? Я повернулся и поспешил к выходу из класса со словами «Я сегодня уйду пораньше». И чем раньше, тем лучше. А как же твой портфель? Он будет мне только мешать. Куникида, если Акабо спросит, скажи ему, что у меня бубонная чума, с дизентерией или грипп, или что-нибудь такое, и что больно, как в аду. Ах, и туни Я выразил свою искреннюю признательность, провожавшему меня взглядом широкочелюстному однокласснику. Огромное спасибо. А? Чего? Последнее, что я увидел, это как Туни-Гути. Крутил пальцем у головы. Затем я вышел из классной комнаты, и через минуту уже был за воротами школы. Было тяжеловато бежать вниз по склону на большой скорости, от того, что я был слишком возбужден и обчался изо всех сил. И через каких-то 10 минут даже мои ноги и легкие начали возмущаться тем, что я слишком их напрягал, не говоря уже о моем сердце. Если подумать, я вполне мог бы уложиться по времени, даже если бы дождался окончания третьего урока. В это время года в КН, вероятно, тоже был сокращенный день. Достаточно было успеть добраться туда до, до того, как прозвонит их последний звонок с урока. Даже если бы я шел шагом от Северной Старшей, У меня все равно ушло бы на это меньше получаса.